Глава восьмая. Варя. Как только вызов сбросился, судорожно полезла в приложение такси. Благо райончик предполагал, что машин, готовых отвезти твою задницу в любую точку Москвы, всегда курсировало достаточно. И вот уже некто Мухамед будет у меня через 5 минут. Включила Яндекс Навигатор, вбила адрес и тут же увидела расчетное время в пути. 55 минут. Да чтоб тебя! Нет, я, конечно, всегда быстро собираюсь, но сегодня явно был рекорд. Схватила огромную сумку, буквально сгребая в охапку все со стола. Технику и аккумуляторы разложу по дороге. Естественно, о создании сексуального образа теперь и речи не шло. Пусть облизывается на мои широкие джинсы и футболку. Хорошо, хоть умная девочка душ приняла, как пришла. Сменила любимые трусы с суперменом на аккуратный закрытый черный комплект. А то мало ли где ночь застанет. Все-таки не хочется, чтобы Илья считал, что я в одном белье неделю хожу. Тьфу ты, не о том ты, Варвара, думаешь. шох, не о том. В итоге ровно через 4 минуты наблюдала, как сливовая приора подруливает к подъезду. И тут надо бы испугаться, ведь негоже молодой девушке садиться одной ночью в такси к мужчине, но некогда бояться, поэтому рывком открыла дверь, плюхнулась на сиденье и положила сверху пятихатку со словами «До адреса надо доехать за 40 минут и по дороге накраситься». «Успеем еще пятьсот сверху». Каре глаза хищно загорелись, сзади заиграли восточные национальные мотивы а в голове у меня музыка из фильма «Форсаж». Мухаммед стартанул с визгом шин, и меня откинуло на заднее сиденье. На чистейшем русском посыпались указания. «Нормальная дорога без кочек будет минут через пять, потом не обещаю. МКАД по возможности. Предупрежу заранее. Пока раскладывайтесь». «Почувствуй себя супершпионом с верным помощником». «Словно я Шерлок из фильма Гая Ричи», а это мой спокойный и хладнокровный доктор Ватсон». О том, сколько штрафов придет несчастному за поездку, даже думать не хотелось. Моя жалкая тысяча тут рядом не стояла, зато какой азарт. Кажется, парень чисто из энтузиазма сейчас пытается вложиться в сроки. В итоге кое-как накрасила ресницы, навела порядок в сумке, распихав технику по специальным отсекам, сделала на голове сексуальную гульку и ровно за 10 минут до времени Че выпрыгнула из машины в центре города. Кстати, мой личный гонщик вторую пятисотку не взял, сказал, что, судя по всему, мне еще тот вечерок предстоит. Что он имел в виду, поняла только тогда, когда глаза наткнулись на стильную неоновую вывеску «Соблазн». Он меня что, в стриптиз-клуб позвал? Настолько офигела, что потеряла пару драгоценных минут, но потом, опомнившись, помчалась к запасному входу. Меня вряд ли пустят с главного, все же я не совсем правильно одета для такого. Нет, ну а что я ожидала от такого извращенца? Сидит, небось, на папочкиных деньгах и каждый вечер проводит в таких клубах. Сразу видно, что заведение дорогое, элитное, вон какие дяденьки на входе стоят. А у них одни костюмы стоят, как среднемесячная зарплата обычного трудяги. Поэтому нырнула за угол и тут же наткнулась на разгрузку газели с какими-то вещами. Подкралась, схватила первую попавшуюся табуретку и с умным видом понесла внутрь. «Целое приключение получается с этой новой работой, ведь я еще ни одного кадра не сделала». Признаться, соскучилась по такому. Давненько ничего подобного не разгоняла кровь. Вот так и прокралась в клуб незамеченный. До времени Че оставалось совсем ничего. И я на всех парах, прижимая к груди увесистую сумку, помчала в направлении музыки. Где она, там и сцена. Где сцена, там и лучшие места. Сомневаюсь, что извращенный красавчик на галерке отсиживается. Не в его стиле. Каким-то чудом, протискиваясь среди грудастых барышень, нашла выход в зал. Там действительно все было очень атмосферно и кулуарно». Кабинки, столики и диванчики с высокими спинками. Даже на мгновение я залюбовалась чудесным интерьером. Но медлить нельзя, и я глазами тут же отыскала шефа. Это было несложно сделать с моей точки обзора. Он и, как назло этот кроссовский, развалились в ложе, как два кота, обожравшихся сметаны. Что не понравилось. Во-первых, они явно выпивали. Об этом свидетельствовали бутылки на столе и полупустые бокалы. Во-вторых, они о чем-то мирно беседовали, бросая заинтересованные взгляды на сцену значит, уже достигли определенной степени кондиции. Но были и положительные моменты. Парочка бигбоссов явно не ожидала моего появления. Это стало ясно по кровожадному и довольному взгляду шефа, смотрящего на свои, вне сомнения, дорогущие часы. Злародно улыбнулась, расчехлила фотоаппарат и уверенно двинулась в сторону сладкой парочки. «Сейчас работать будем, мальчики!» «Причем вдвоем!» «И пусть этот кроссовский только попробует слиться!» Резво подлетела к ложе и сделала кадр со вспышкой. Шеф моргнул, словно перед ним привидение возникло. Недоверчиво всмотрелся в мое лицо. Пока он приходил в себя, я сделала парочку кадров. И все снул очень яркой вспышкой. Что такое? По глазам бьет. Пить надо меньше и по клубам шастать. «Варвара Олеговна?» «Вы как здесь очутились?» «Извращенец». «Извращенец, страдающий склерозом», язвительно ответила, сверкая глазами. «Что ж вы, Илья Мстиславович, совсем запамятовали?» «Понимаю, понимаю, возраст. Вам бы здоровье проверить. А то как бы еще какие органы важные не отказали. Вячеслав Спартакович, а я запомнила его имя, даже подавился содержимым своего стакана. Вот ни капли не жалко его. Я же вошла в раш и выходить из него не собиралась. Да еще и алкоголь сверху, сосуды-то пожалеете, А то сегодня забываете, что меня вызывали, а завтра перепутаете еще с Ольгой Валерьевной» а такое сотрудничество у меня контрактом не предусмотрено. Варвара Олеговна!» Илья привстал и стал надвигаться на меня. Но нашел чем напугать, хотя мое имя из его уст звучало как-то уж слишком оротично. Видно, атмосфера заведения подействовала и меня затягивает в эту пучину разврата. Тем временем он уже был слишком близко. Направила камеру ему на лицо и ударила вспышкой практически вплотную. В момент, когда щелкнул затвор, у меня на запястьях сомкнулись его слегка шершавые пальцы. «Что вы творите?» Мурашки пробежали по спине от тона начальника. В стальных глазах расплывалось бешенство. «Упс! Кажется, сейчас кого-то понесет!» Негромко ответила, набравшись наглости. «Работаю, вообще-то! Вы же не стриптиз меня сюда танцевать звали?» Он моргнул пару раз, оценивающе прошелся по моему незамысловатому наряду. Кроме того, краем глаза заметила, как в нашу сторону спешит охрана. «Никогда в жизни так не желала, чтобы меня вывели!» Хотелось вырваться из объятий босса и потянуть руку вверх, как на уроке в школе. «Я! Нарушительница! Я! Вы видите меня вон!» Но чуда не случилось. Красовский моментально подорвался, оставив парней неудел и мои надежды разбитыми. Наглый же взгляд Ильи заставлял нервничать. Ладошки вспотели, и это грозило неловким моментом. «Если я захочу, чтобы вы станцевали стриптиз, вы его станцуете. А пока займитесь съемкой выступающих девушек» а не меня. Ну, это совсем уже наглость». Бросила унылый взгляд на извивающееся на шесте нечто, там как раз выступала какая-то девица, толщина талии которой вот-вот должна была сравняться с пилоном. «Это не сквернит карту памяти моей любимой Соньки. Несмотря на то, что босс объятий не разжимал, отрицательно замотала головой. Если уж и включать режим ежа, так чтобы задницу ему в дырочку сделать. Я не буду фотографировать безвкусных и вялодвигающихся девиц». «В моей обязанности это не входит». Его лицо по цвету уже напоминало переспевший помидор. Боялась, что он в одно мгновение сожмет запястья так, что они треснут. Но, слава богу, Илья границ не переступал. «Тогда, раз считаете, что в лучшем клубе столицы такие неуклюжие танцовщицы, подайте им пример и займите их место».